Глава 51. Виола дожидалась меня в коридоре и, сунув мне в руку пирожное, прошептала. Балантайн ушел в порт разведать про корабль. Полагаю, нам пора прощаться. Выглядела она невесело. Ее новую жизнь, едва выпистованную и взлелеенную, пытались выкорчевать с корнем, не дав ей даже толком расцвести. Мы вышли в сад. Дурманящий головокружительный аромат прекрасных цветов никак не вязался с суровым и мрачным лицом Виолы. В саду мы нашли Теодора и Аннет. Виола приблизилась к подруге, но не взяла ее за руку. Я незаметно улыбнулась, понимая, что им и так хорошо вдвоем. «Присядем», — предложила Виола. «Сегодня так жарко». Она с достоинством, словно мы прибыли на торжественный прием, или собирались перекусить перед тем, как отправиться на морскую прогулку или охоту, подвела нас к уставленному деликатесами столу в тени беседки. «Я начала переводить средства из Галатии в здешний банк», сообщила Виола, расправив юбки, прежде чем сесть на узкую, изящно выкованную из железа скамью. «Когда я улажу свои денежные дела, тогда, надеюсь, смогу оказать вам финансовую поддержку». «Надеешься?» – насупился Теодор. «Я был уверен, что вы поедете с нами». Мы с Аннет в изумлении распахнули глаза. Виола поджала губы. «Тео», – робко произнесла Аннет, – «ты требуешь слишком многого. Мы не можем вернуться с вами. К чему это приведет? Нам некуда ехать». «И ты забываешь», – добавила Виола, «что прежде чем покинуть Галатию...» Я видела убитых, убитых дворян. Красные колпаки вынудили меня искать у Аннет не только любви, но и защиты. Я спасала свою шкуру от виселицы, грозящей мне только потому, что я аристократка. Но мне казалось, тебе доставляло наслаждение обсуждать в своем салоне философские идеи и грядущие реформы. Ты пользовалась авторитетом в Галатии. Большинство сановников – одобривших Биль, начали думать своей головой лишь после того, как познакомились с тобой. «Не льсти мне, Тео!» — вздохнула Виола. «Я приветствую перемены. Я поддерживаю почти все, что они принесут с собой. Я и не льщу, но ты подорвала мою веру». «Тео!» — вскричала Аннет. «Так нечестно! Ты никогда не просил...» «Не просил, но надеялся». Надеялся, что как только придет время, все встанут на защиту убеждений, которые они с таким восторгом когда-то обсуждали. «Я ждал, что ты станешь одним из наших вождей. В Галатии так много людей, так много дворян, которые прислушиваются к тебе». «Я не могу», — покачала головой Виола. «Ладно, не возвращайся, но хотя бы... Хотя бы напиши что-нибудь, памфлет, например» для тех, кто все еще колеблется, для тех, кто мог бы в конце концов выступить на стороне закона. «Если ты не лгал, то мои слова хоть что-то дозначили», медленно произнесла Виола. Но эти слова я уже сказала. А теперь позволь мне уйти в тень. «В тень? Такая жизнь не для тебя. И ты это прекрасно знаешь. Помоги нам воспламенить сердца думающих дворян» подтолкнуть их, сделать правильный выбор и подвергнуть нас Санет опасности. Ты забыл, что Софи чуть не убили? Рисковать жизнью Аннет ради какой-то пары слов на бумаге? Оно того не стоит. Вспомни о законе Виола. Теодор так грохнул кулаком по мраморной столешнице, что я испугалась, она расколется. «Закон превыше всего!» «Мы написали его, мы его обсудили и за него проголосовали. Закон прошел, беззаконие ввергнет нашу страну в анархию». «Ты требуешь от меня невозможного!» – сорвалась на крик Виола. «Слишком многого и слишком быстро!» Я понимала ее. Не опасности страшили ее, но боязнь потерять все, что она с таким трудом обрела. Разве могла она допустить, чтобы безоблачное счастье, которого они с Аннет так долго были лишены, и которое только-только начали строить здесь, было отобрано у них столь стремительно? Ты понимаешь, как это сложно? Виола искала и не могла найти слов. Прости, но... Черт возьми, я прекрасно понимаю, как это сложно. Король мой отец, и меня наверняка обвинять в том, что я хочу свергнуть его и узурпировать власть. Вполне вероятно, меня убьют раньше, чем все это кончится. Но даже если я выживу, меня, безусловно, вышлют из страны. Но закон будет попран, если я не встану на его защиту. Виола поникла. «Никто никогда не просил тебя умирать за что бы то ни было», прошептала она, еле сдерживая слезы. «Я уж, по крайней мере, точно. И я не ожидала, что кто-то...» потребует подобного от меня. «Прости, я больше не могу терять время». Теодор резко поднялся и вышел из-за стола. «Софи», — взмолилась Виола, — «простите, но я не могу. Я не переживу, если с что-нибудь случится. Да я и сама не хочу умирать. Мои слова больше ничего не значат». У меня не было сил с нею спорить. «Возможно, вы правы». Вы и так сыграли значительную роль. Если бы я только знала, что мой салон приведет к неспровержению правящей власти, я бы там играла только в карты», — горько рассмеялась она. «Не выдумывай», — шепнула Аннет. Согласно кивнула я, глядя на Виолу, на ее покрасневшие глаза, на смешанные с румянами слезы, катившиеся по щекам. Ей требовалось время, чтобы оплакать свои потери, отрешиться от налаженной и обустроенной жизни. Я уверена, когда нам потребуется ваша помощь, вы не оставите нас. Сделаю все, что смогу. Она смахнула набежавшие слезы. Вы до сих пор носите этот сиравский балахон? Вам не во что переодеться? У меня целый сундук с нарядами. Выбирайте. Кто знает, когда вам снова удастся заглянуть в собственный платяной шкаф. Благодарю. Если. «Если вы потерпите неудачу», испуганная собственными словами, прошептала Аннет, «вы всегда найдете пристанище у нас. Всегда». Я кивнула. Хотя западный сераф значился последним в моем перечне стран, куда я могла бы вернуться в будущем. Обняв их, я отправилась в сад, и в глубине у стены, спрятанной от глаз Виолы и Аннет увитыми бегониями решетками, отыскала Теодора. «Ты не можешь ждать от них? Если я не могу ждать этого от них, Софи, от кого еще мне этого ждать?» Он вонзил в меня взгляд своих карих глаз и схватил меня за руки, словно молящий о помощи страдалец, барахтающийся в пучине развершейся неопределенности. «Если даже Виола и Аннет не хотят ничем жертвовать, то кто захочет?» Народ нашей страны Теодор. Я медленно высвободила руки. Это не драка между знатными вельможами. Это не их война. Теодор осел на каменную скамью. Позади него змеились лианы бегонии, и он рассеянно сорвал клейкий распустившийся цветок. Я присела рядом. Если ты намереваешься взвалить на себя это бремя, ты должен сделать это не во имя дворян-реформистов. С ними покончено. «Я защищаю закон», — вскинул голову Теодор. «Ничего больше». «Встав на сторону закона, ты должен признать, что теперь твои соратники — простой народ, который сражается за реформы гораздо дольше, чем ты. Простой народ, а не твои друзья-аристократы, которые всего-навсего прислушались к твоим словам. Да, некоторые из них поддержат тебя» я накрыла ладонью его руку державшую цветок бегонии, но большинство повернется к тебе спиной король и те для кого традиции превыше всего даже закона мы должны смотреть в будущее, а не оглядываться на прошлое. мне страшно признался теодор, я не могу предугадать что из всего этого выйдет. я сражаюсь чтобы дать людям закон и реформы, а не затем чтобы не спровергнуть власть и возмутить аристократию. — Кто знает, что нас ждет впереди? — мягко ответила я. — Но я уверена, что вы отлично поладите с Кристосом и вместе будете драться за светлые идеалы революции. Однако тебе придется немного ослабить вожжи. Эта революция не твоя.